Часть третья. Исход. Глава четырнадцатая. Совет старейшин. «Духи защитники, ты жива!» Надрываясь от плача, Нова крепко прижимала Нерису к себе. Противиться сентиментальности не было ни сил, ни желания. Греясь в объятиях, Нериса упиралась подбородком в макушку подруги, морщась всякий раз, когда светлые прядища катали лицо. От новы как всегда, пахло морской солью, таким знакомым и родным запахом, обрушившим на голову забытые чувства. После всего случившегося Нериса, наконец, была дома, в пещерах родного клыка. Она ещё крепче прижала Нову к себе, пытаясь спрятаться у неё в руках от навалившихся бед. Но, учитывая размеры подруги, выходила с точностью наоборот. «Я боялась, что больше тебя не увижу!» — простонала в плечо светловолосая ведьма. «Если бы не Нинеарин!» «Ниарин не виновата в том, что случилось», — сиплым голосом ответила Нериса. Утопая в полумраке пещеры, служащей общей комнаты для воспитанников старейшин, Нериса злилась лишь на себя. Как можно было так ошибиться? Уверовать в то, что возможно тягаться с прозорливостью ларана Что есть шанс обставить его? Он все это время знал, весь путь был лишь игрой, что привела точно к укрытию Ковина. Неархиев интересовал его а убежище. Обманула вовсе не Нериса. Обманули ее. Она мечтала увидеть ужас в глазах ларана когда старейшины возьмут его в кольцо. Жаждала с поднятой головой доложить о поимке Кастрова сына. Нериса представляла себя не выползшей из пещеры крысой, а воином, одолевшим врага в поединке. Как она и планировала, ларана схватили. План, казалось, удался. Но так ли это? На душе еще не бывало более гадко. Да и важно ли теперь было, что мальчишка заперт в клетке? После его разоблачения возникал вполне закономерный вопрос, кто еще знал о его тайном замысле, кого он посвятил в суть похода, кто мог сообщить не тем людям о существующем укрытии ведьм под клыком, кто мог вновь осадить остров из-за Лорана. Ренфрид, Биван, Алира. Нериса подозревала, что они остались на Одичалом не просто так. Лоран намеренно оставил их на полпути к цели. Но зачем? Если он знал про укрытие, как пить дать, рассчитывал на арест. Почему отослал теневых стражей, тех, кто мог его защитить? Чтобы они все продали, вот зачем, — ответила Нериса сама себе, крепче стискивая Нову, уже не от радости, а от гнева. Как можно было так обмануться? — Что с тобой сделала жизнь? — слабо пискнула Нову, пытаясь спастись от удушения. Расслабив руки, Нериса отстранилась и села на камень, упирая локти в колени. «Научила», — ответила она сиплым голосом. «Научила?» — сомнением переспросила Нова, смахнув со щек слезы. Ведьма воды с сомнением покосилась на поросший мхом камень и брезгливо отдернула руки, так и не решившись присесть. Бардес бы поморщился также. «Библиотекарь!» «Какого беса он пришел на ум?» Нериса пробормотала проклятие, стараясь забыть имена, личности и связывающие с ними события. «Научила больше никому и никогда не доверять». Процедила она, поднимаясь на ноги. «Никому? Никогда?» Нова засеменела по пятам. «Что ты хочешь сделать? Куда ты собираешься?» «Мне нужно поговорить со старейшинами». «Они никого сегодня не выслушают. Галин сказала, что совет состоится через луну. Им нужно посовещаться, чтобы решить участь мальчишки». «Чтобы вынести приговор о смертной казни, не обязательно ждать рассвета». «Не риса!» — вскрикнула Нова. «Пожалуйста, подожди, тебе нужно остыть!» Раньше Нериса бы подчинилась. Осталась, закатила глаза и отвесила шутку о тревожности новой. Но не теперь. Слишком много изменилось. Слишком поднялась цена бездействия. Она решительно вышла в узкую червоточину, продираясь через разлом. Плечи терлись о каменные стены. В коридоре было нечем дышать. За путешествие Нериса отвыкла от тесноты и спертости воздуха. Родные лазы и пещерки клыка показались ей клеткой, а сравнивать теперь было с чем. «Духи защитники!» Причитая новость и следом. «Нельзя нарушать слово старейшин, Нериса, ты ведь это знаешь!» Стиснув зубы, она ничего не ответила. Да и что могла сказать? Неужели то, что после всех злоключений гнев неарин перестал так пугать? Пусть метает себе огонь, сколько душе заблагорассудится. Нериса больше не робела при виде пламени. Реальная угроза того, что и секрет станет достоянием общества островов, могла заставить четверку старших магов пересмотреть приоритеты и перенести треклятый совет на более ранний срок. Мало ли что случится за Луну. Быть может, враг уже с факелами рыщет по острову, намереваясь предать огню и так уже тысячу раз горевший остров. «Нер!» — начала было ново, но вдруг ее мягкий голос превратился в крик. Стена по правую руку стремительно пошла дрожью. Нериса моментально выставила ладони, перехватывая стихию. Она вовремя подхватила породу, не позволяя куску камня расплющить себя и нову а противоположную стену. Но массив, угрожающий, стонал и рычал, надавливая. Мелкие камушки под ногами пустились в пляс. «Духи, защитите!» — прошептала ведьма воды. «Нова, беги!» — не оборачиваясь прорычала Нериса. Она напрягла руки вызвала к силе, ладонями уперлась в камень, стараясь, если не сдвинуть его, то хотя бы удержать на месте, чтобы дать Нове время убежать в безопасное место. После того, как вернулась способность контролировать дар, все в мире заиграло новыми красками. Нериса до этого момента даже не понимала, как истосковалась по силе. Но даже со всеми своими способностями она не могла контролировать такой мощный массив. Стена угрожала расплющить ее, как букашку. Нова проскочила за спиной, вырываясь в соседний проход. Когда подруга ушла из-под удара, Нерисе стало проще соображать. Она напряглась, от усилий оскалившись, как собака, каких повидала на крупных землях, и резко свела ладони, в следующий миг ударяя ими по камню. По стене пошла волна, словно круги на воде, расползаясь от точки удара. Каменная глыба замедлила свое падение, но того было отнюдь недостаточно. Не желая прощаться с жизнью вот так, Нериса взяла ноги в руки и бросилась прочь. Она прыгнула в соседний грот как раз вовремя. За спиной с вибрирующим гулом сомкнулись стены, запечатывая проход, будто его и не было. Ноова придержала Нерису за плечи, не давая растянуться на земле. «Живая?» «Нет». Пытаясь отдышаться, выдавила Нерису, все еще чувствуя дрожь в пальцах. Она отвыкла от колдовства и совсем забыла, что была не всесильна Выпрямившись во весь рост, Нериса качнула головой, по привычке пытаясь отбросить косы за плечи. Бьющиеся локоны едва качнулись, соскальзывая со лба. Нериса приблизилась к закрывшемуся проходу, накрыв скальную породу ладонью. Под рукой она ощутила самый обычный шероховатый камень, часть клыка. Хорошо, что на момент обрушения в пещере никого не было. Нериса нахмурилась. Когда родной остров ополчился против магов? — Потехи бесов-пересмешников не иначе! — прошептала Нова, будто прочитав молчаливый вопрос. — не пещерных гоблинов? сказала Нериса, поддев подругу, хотя сама струхнула не на шутку. «Не поминая их, ты совсем, что ли?» Нериса серьезно задумалась над словами Новы. С самого начала, еще в замке Кастера, со всех сторон ее окружали странные шорохи и шаги. Камни соскальзывали с ровных выступов, эхо раздавалось в пустых подземельях, чужое дыхание касалось спины. Нериса ярко помнила вой в темнице, зловония на мосту, скрежет разрушенной переправы. На пасти одна за другой тянулись следом от Гринфорда. Неужели они добрались и до клыка? «Нова, тут без меня случалось ещё что-нибудь подобное», — не оборачиваясь, спросила Нериса. «Обвалилась часть свода в гроте с колодцем и просел ряд скамей», — ответила девушка. «В тренировочной пещере стены пошли трещинами, но проходы ещё не смыкались. За 104 года подобного не происходило». Никогда еще клык не ополчался против ведьм. Стены не трескались, своды не провисали, а коридоры не смыкались, норовя поглотить прохожего. Что за бесовщина творилась на острове? Сорвавшись с места, Нериса устремилась к колодцу, у которого совещались старейшины, единственные маги, кто мог дать ясный ответ на этот и многие другие вопросы. Стараясь не отставать, ново следовала за ней по пятам. Девушки миновали знакомые коридоры, по которым Нериса могла идти закрытыми глазами, и вышли к подступу широкой пещеры. Оттянув тонкую вуаль, собранную из ракушек, ведьма земли вошла в тень свода и тут же прикусила язык. У колодца и два переливающегося кристальной водой стояли трое наставников — Гилмор с серебряными косами, Сайрус с хищным профилем и Галин с опущенной на воду ладонью. Ниарин нигде не было видно. Заслышав трезвон ракушек, все трое подняли взгляд, встречая воспитанниц без улыбки. «Нова, я ведь сказала...» учтиво напомнила Галин, оторвав руку от глади воды. «Я знаю, Галин, простите, но я не...» «Нужно перенести суд над мальчишкой», — встряла Нериса, решительно спустившись ниже. «И состояние острова». Гилмор предупреждающе поднял ладонь. «Нериса, совет состоится. Мы должны допросить ларана немедленно, нельзя ждать до рассвета. Я недооценила его, но теперь точно знаю, это настоящий бес. Из-за него она смогут узнать. И потом Клык...» «Довольно!» рявкнул Сайрус с густком мрачных теней, повернувшись к воспитанницам. «Совет состоится завтрашним днем, таково слово старейшин!» «Сайрус, послушайте же!» С рычанием бросила Нериса и в следующий миг пожалела о грубости. Старший маг воздуха вспыхнул от гнева. Без лишних вопросов, скинув ладонь, мужчина толкнул мощный порыв ветра перед собой и погнал его вверх. Поток ударил Нерису и Нову, вышибая прочь из грота, через штору из ракушек на каменный пол. Нова с криком откатилась к стене. Нериса приложилась к затылкам ближайший валун. «Гнильё!» — процедила она и зашипела под нос, приподнимаясь на локтях. Постанавая от боли, Нова ахнула и выпучила глаза. «Нериса, не смей! Нельзя так сост...» «Чем они заслужили иное, а?» Нериса рывком подскочила, отряхивая одежду. Взгляд её метнулся через плечо к пещере, что была запечатана танцующей стеной из кружащего ветра. Это было дело рук Сайруса. Никогда еще не риса так не злилась на наставников. «Они ничего нам не говорят, Нова. Ничего. Ни о мире, ни о королях, ни об Бодхане. Но я была в том мире, Нова. Прошла острова от великого Гринфорда до Одичалова. И знаю, о чем говорю. Я пытаюсь их предупредить, но налетаю на ту же стену безразличия. Ты нарушаешь их указ, вот и все. Советы слушания назначены, мы можем только ждать. Так было раньше, так будет и впредь. Мы не можем ждать, больше нет». «Мы можем не риса». «Король, нет», — успокаивала Нова. «Ты переоцениваешь угрозу от принца, он ничто. Без нас никто не найдет вход в убежище клыка. Твоя паника излишняя». «Нова, будет достаточно того, что люди будут знать о том, что вход в убежище существует. Они и так уже подозревали, но если узнают, что это не пустые иллюзии, нам конец. А пусть знают, что толку. Пока будут искать, проклятие пожрет Кастер и его людей». кастр — фыркнула Нериса и горько усмехнулась. У нее даже не было возможности задуматься, какая же в действительности роль отведена королю. Кастер, старейшины, все они стоят друг друга. Хоть кто-то из сторон задумывался всерьез, что в действительности произошло 104 года назад. Что кроется за предательством? — Я не понимаю. Нова выпрямилась, баюкая на груди ушибленную руку. — Что за вопросы? Зачем тебе это? — Вот именно. Зачем? Нериса подняла ладони. Мы все эти годы задавали не те вопросы, а стоило задать верный как нас вышвырнули прочь. Что с тобой произошло?» Голос подруги сел. Нериса заглянула Нове в глаза и увидела в них страх. Кого видела перед собой ведьма воды? Нова всегда была прилежной ученицей. Она не нарушала запретов, не шла поперек слова старейшин. Как и Нериса, она страшилась гнева Неорин и Сайруса, но всей душой любила Гилмара и Галин. Дух Новы был крепче. Она родилась с более сильным даром, но относилась к нему куда осторожнее, будто боялась, что тот не ровен час тяпнет за руку. Никогда не выбиваясь в первые ряды, девушка всегда держалась на расстоянии. Изучала, прислушивалась. Так обучали старейшины. Если Нериса нарушала запрет и покидала пещеры, выбираясь на поверхность клыка, то именно Нова оставалась дежурить у червоточины, чтобы предупредить ее, если что. Когда Нериса расшибалась, Нова залечивала ей раны. Если Нериса ругалась залей залией, Нова оттягивала за руку, чтобы избежать потасовки. Чиста, добра и ведома. Именно поэтому сейчас Нова — сестра, подруга самых ранних лет, спасительница, прекрасная рассказчица и прилежная слушательница не могла понять гнева по отношению к старейшинам. Ведьма воды не могла принять того, что воспитавшие ее маги не обязательно были открыты и честны с ней. «Я прозрела», — ответила, наконец, Нериса. «Ты потерялась». — проговорила Нова тоном, который был незнаком. Внутри что-то надорвалось. «Не поворачивайся ко мне спиной, не оставляй, не обманывай!» — взмолилась Нериса. «Кроме тебя у меня никого не осталось». Но для новой оскорбления старейшин было пределом. Девушка подобрала пол и платье и спешно скрылась, ничего не говоря на прощание. Девчонка, образ которой каждую луну стоял перед глазами, девчонка, чье лицо предательски виднелось в толпе или в бардосе, Девчонка, ради которой Нериса так мечтала вернуться на клык, отвернулась. Ведьма, что была рядом столько, сколько Нериса себя помнила, оставила ее на произвол бесов-пересмешников. Нериса заново вкусила чувство абсолютной потери и пустоты. После стольких лет она надеялась, что больше никогда не столкнется с подобным, но оно неудержимой лавиной накинулось сверху. В пещере стало тихо. Где-то капала вода с потолка. И что теперь делать? Нериса действительно потерялась. Ей было всё равно от горечи. Она не рвалась и не металась, не плакала и не кричала. К чему переживания, к чему слёзы? Ничего не осталось, никого не было рядом. Нериса, как потерянный башмак, стояла на развилке, ничего не чувствуя и не понимая. День выгорел, как ветка в костре. Луна утонула в море, как камень. Скоро лазутчики с поверхности сообщили о рассвете над островом. Шум голосов был оглушительным, и уцелевшие на потолке кристаллы сверкали. Подняв глаза к своду, Нериса прищурилась. Самоцветы светили чисто и ярко, по-домашнему. Переливчатое сияние заливало пещеру, но минералов осталось ничтожно мало после несчастного случая, а оставшиеся угрожающе нависали над головой, норовя обрушиться на собравшихся магов и превратить их в ничто. Поежившись, Нериса опустила глаза. Ведьмы собрались в пещере с колодцем, но на этот раз источник укрылся в земле с помощью Гилмара и Гали, наставляя пространство пустым. Пришедшие занимали места на уцелевших скамьях, оживляя спирали рядов, что стремились от возвышения князин не точь в точь, как закручивающийся панцирь улитки. Собравшихся в этот день было много. На совет явились все жители убежища, чему Нериса не удивилась. Ведьмы, как и люди, были охочи до зрелища. Спустившись к первому ряду скамей, Нериса окинула пещеру придирчивым взглядом, выискивая среди знакомых физиономий родное лицо. Нова сидела достаточно далеко, но Нериса ни за что бы не проморгала подругу. Сидя рядом с близнецами Юраем и Санти, белокудрая ведьма роняла глаза, не желая пересекаться взглядами. Избегала и отворачивалась. В груди забулькала злость. Нериса сжала кулаки и отвернулась, спускаясь еще ниже, к самой нише, где стоял когда-то колодец. Гилмор, Сайрус, Галин и Неорин собрались вместе, становясь на те же места, где стояли на каждом совете. Порой Нериса задумывалась, как они еще не вытоптали камень у себя под ногами. Заняв место и выпрямившись, Нериса сжала руками подол ненавистного платья, которое была обречена нацепить на себя. Пальцы судорожно сжимались, до хруста натягивая волокно юбок. Абсолютный внешний покой скрывал внутреннее безумие. Заставляя себя отпустить юбку, Нериса подняла взгляд на старейшин и наткнулась на придирчивый взор льдистых глаз. Неорин была недовольна. Её взгляд налился испепеляющей белизной. щеки впали, брови сошлись на переносице. Она отдала чёткий приказ, а вместо сведений о Селме и Кордете воспитанница притащила отпрыска короля. Не на это рассчитывала Неорин. Не такой реакции ожидала Нериса она думала, что ею будут гордиться, а в результате все отвернулись, даже не выслушав. «Да начнется совет!» — возвестил Гилмор и соединил ладони. Шум от хлопка галопом промчал под сводом, вмиг пресекая все разговоры. Собравшиеся смиренно умолкли, и только теперь Нериса позволила себе опустить взгляд на ларана Старейшины поставили его на колени. Его тело оплетала лоза скользящая и вьющаяся точно змея. Лоран держался, как всегда, гордо и невозмутимо, но Нериса чувствовала пульсацию растения у его тела, ощущала давление, обрушивающееся на попавшего в плен. Галин утратила милосердие, или то была попытка указать принцу, где его место. Так или иначе, Лоран заслужил эту боль. Нериса перевела взгляд на старейшин. Победно подняв подбородок, Нерин расправила плечи и замерла возле ларана «Сестры и братья, наш враг теперь стоит перед вами на коленях». Она презрительно сморщила нос. «Обычный смертный мальчишка, хранящий перстень короля. Не более. Так поведай нам, сын Кастера, потомок Гринфорда, какие козни строит твой отец и что намеревается делать?» Знакомая ехидная улыбка раскрасила измученное лицо. Лоран поднял голову, заглянув Ниарин в глаза. Нериса задумалась. Неужели старшая ведьма рассчитывала получить из уст шакала честный ответ? «Глупость» однако слова ларана заставили напрячься тоже что и я спокойно ответил он снять проклятие от ханы по пещере поползли смешки они как волна набегали и исходили минералы под потолком заморгали спустя мгновение вновь воцарилась тишина только не арен звучно смеялась никогда еще не риса не видела у наставницы такой дикой ухмылки и как же он намерен это сделать кольнула ведьма огня при помощи удулы — проговорил Лоран, жадно наблюдая за тем, как веселье сползает с лица Неорин. Между пленником и его мучителем явно скользило общее понимание, недоступное остальным. Видя это, Гилмор решительно шагнул к ведьме огня. «О чем он?» — вкратчиво спросил маг воды. «Кто такая удула?» «Легенда», — прошипела Неорин в ответ. «Живая легенда», — подчеркнул Лоран. «Неорин?» Голос Галин дрогнул, а вместе с ним и колдовство. Лоза плотнее окутала ларана «Требуя честного слова, откройтесь для начала сами», — подсказал он Неорин, уже скались от бессилия. Растение плотно сцепило его, удушая. Кристаллы под потолком заморгали. Реакция наставницы поразила Нерису. Выходит, Неорин все-таки знала о старой ведьме с берега, знала о Будуле. Отчего тогда так старательно выдавала ее существование за плод фантазии? Для чего? Нериса в нетерпении подалась вперед, гадая, что же скажет всем Неорин. То, что она все это время выдавала за иллюзию, миф, имела плоть и кровь и томилась в подземелье у Кастера. Нериса сама была свидетелем существования Удулы, но сообщить об этом так и не смогла. Сайрус вышвырнул ее прочь. Как теперь собиралась наставница оправдать многолетний обман? Королю не найти ее. «Да и Удула не пойдет против магии своей матери», — вместо объяснения выдавила Неорин. Глаза ее загорелись огнем. «А что, если я ее уже нашел, и ведьма в полушаге от того, чтобы воспользоваться своей магией?» Поддел за живой Лоран. Старейшина и принц говорили на равных, будто никого не было рядом. Галин испугалась, и колдовство ослабло. Потерявшие силу Лоза опали, позволяя Лорану вдохнуть полной грудью. Старейшины сбились в стайку перепуганных птиц уставились на старшую ведьму. «Неарин», — требовательно спросил Гилмор, вытягивая оправдание, словно клещами. «Объясни же, кто такая Удула?» «Сто шесть лет назад хана понесла ребёнка на одичалом берегу». Собравшиеся дружно ахнули. Голос Неарин искрил, как пламя. Женщина дрожала от гнева. Понятное дело, больше отмалчиваться нет смысла, весь шабаш ждал её слова риса даже представить не могла, какую злость испытывала наставница. Лоран вывел ее на чистую воду. «Девочку нарекли удулой и верили на воспитание одичалому», продолжила полыхая старейшина. Атхана подозревала об опасности и не желала, чтобы молва о ее ребенке дошла до клыка. Ради своего народа она отказалась от материнства, оставляя дочь на чужой земле. в тайне Но подлая одичалый внес сведения о рождении девочки в архивные записи. Наши предшественники узнали об этом слишком поздно. Только сейчас Нериса заметила, что пещеру заволокла гнетущая тень. Минералы под сводом померкли, будто их опустили в бочку с вином. Не прерывая рассказ, Неорин продолжила под чётким наблюдением Сайруса, Гилмора, Галин всего народа. На Одичалом устроили пожар, желая уничтожить следы. Но слух о дочери от Атханы всё же просочился. Тогда-то было решено, что из поколения в поколение будут выбираться двое посвященных. Кто наблюдал бы и берег дочь от Ханны, хранил секреты самой матери. Голос наставницы трещал, как поленья в огне. Защищал девочку от королей и держал ковен в узде. Никто не должен был знать о Будуле. Никто и никогда не должен был ее отыскать. Зал погрузился в молчание. Гнев кипел в нересе не в ней одной. Но никто не смел упрекнуть старейшину в скрытности. Таковы законы у ведьм. У старших магов больше власти, прав и могущества. Если они сказали свое слово, так тому и быть. Если вынесли приговор, его не миновать. Если что-то хранили в секрете, значит, так предрешено. Собравшиеся могли говорить, что захотят, но ведьмы молчали. Больше века они влачили свое жалкое существование в коконе тайн. Нериса недоумевала, как после этого Нова могла выгораживать четверку. Кристаллы под сводом пролили свет. Мрак отступил. Нериса стиснула с новой силой подул юбки, надеясь не порвать ткань. Почему Лоран упомянул старуху Удулу, если знал, что она не поможет Кастеру? В ушах стучала кровь. Зачем шакал выводил Неорин на чистую воду? В висках пульсировала. Кто был вторым посвященным? Кто еще хранил секреты от Ханны? Дыхание сбилось. «Скажи, щенок, что ты лжешь!» Слова Ниарин громом раскололи тишину, обращаясь к Лорану. Она явно не хотела больше затрагивать историю ребёнка от Ханы, как и верить в то, что принц смог отыскать ведьму на Одичалом. «Не могу», — честно ответил Лоран. «Удула ни за что не поможет Кастеру». Голос Сайруса нарушил тишину. «Вот где бесы скрывались. Вот кто был вторым посвящённым». Глаза Галин расширились, и Нериса готова была поклясться, что в них стояли слёзы. Наставница не могла поверить в то, что открывалось сейчас. «Сайрус», Сайрус" — прошептала она, — «ты... но... как? Мы все имели право знать, почему нас не посвятили в тайну». Наставница покачала головой и попятилась к Гилмору. Нериса тяжело вздохнула, наблюдая за этой сценой. Стоило появиться Лорану как раз при раскололи нерушимый фундамент, который так долго строили старейшины. Как ему это только удавалось!» «Нас обязывал долг. Мы поклялись молчать», — приглушенно ответил мужчина. Но Галин покачала головой, уже готовая разрыдаться. «Довольно», — мягко проговорил Гилмор, взывая к общему вниманию. «Как бы то ни было, сейчас важно не это. Мы должны принять правду, чтобы выстоять против единственного нашего врага. Разговор о посвящении не окончен, перенесен. А пока...» — нехотя резюмировал он и обернулся к пленнику. «Скажи, принц, Удула в замке короля Гринфорда?» «Да», — ответил Лорана, лукаво посмотрел на Ниарин. Но Кастеру она не помощник. Старейшины нахмурились, не понимая, что за игру он ведет. И не мудрено, учитывая способность Лорана, использовать оружие врага против него самого. Он, как бес, кружил вокруг да около, выжидая и подбираясь все ближе. Играл словами и путал мысли. Об этом Нериса и пыталась предупредить старейшин накануне. С первенцем Кастера нужно было быть вдвойне осторожным. Он умел манипулировать словами и людьми лучше, чем Галин лозами. «Именно поэтому ты здесь», — смекнула раньше остальных Неорин. «Ты пришел нас молить о помощи?» «Не молить, а предложить сделку», — поправил Лоран. «Ты не в том положении, чтобы что-то нам предлагать», — подделала она, скользнув взглядом по толстой лозе, поверх которой в один миг побежала ниточка огонька. Нериса непроизвольно поморщилась, помня жар пламени. При желании неарин колдовской огонь не оставлял ожогов на коже. «Как раз наоборот», — ответил Лоран искосо, поглядывая на растущее пламя, подбирающееся к шее. «Без меня вам не снять проклятие от ханы». Пещера утонула в оглушительном смехе, который заглушил крик Лорана, когда огонь охватил его горло. неарин метнулась к мальчишке и отозвала пламя. Гилмор громко хлопнул в ладоши, призывая всех успокоиться. «Молчать!» — поддерживая брата, возвал Сайрус, усиливая свой голос стихии. Воздух ударил по ушам свистом, и собравшиеся нехотя угомонились. «Глупец!» — процедила Ниарин Лорану в лицо, потряхивая рукой в игре с огнем. «Мы не намерены снимать проклятие. Как раз наоборот, сделаем все возможное, чтобы оно возросло. Тогда сгинете, как и весь Фелддермиир!» — прорычал он сквозь тиснутые зубы. «Не привязывай проклятие своего рода к Мииру». Гилмор нахмурил брови, складывая руки на груди, однако в глазах наставника читалось непонимание. «Мое проклятие неотделимо от Миира», — оскалился Лоран, с трудом делая вдох. Нериса заметила, что по лозе от левого плеча потекла кровь. От давления у Лорана открылась рана. «Проклятие вашего рода связано с островами Гринфорд», — напомнила Галин, мягко покачав указательным пальцем. Виток лозы под ее управлением взвился, приподнимая подбородок Лорана, чтобы он заглянул ей в глаза. «Пока род Кастера будет цел, остров будет умирать. Если сгинете вы, короли, земли освободятся. Одно не может существовать, пока цело другое. Такова кара за предательство. Это воля от ханы. Так звучит проклятие». Женщина подняла взгляд, встречаясь с глазами Сайрусом. Нериса задумалась, простит ли Галин мага воздуха за недомолвки. «Это лишь малая часть», — прохрипел Лоран. «Оставь плутовство, юноша!» — терпеливо указал Гилмор, но Нериса заметила, что его голос задрожал, как волны, предвещающие шторм. Маг воды вскипал, вот-вот грозило разразиться буря. Лоран с трудом сделал вдох, содрогаясь под тяжестью живых пут. Нериса заметила бисеринки пота у него на лбу. «Проклятие от хана уничтожит не только Гринфорд», — ответил Лоран. «Все острова пойдут ко дну». «Это вздор!» Галин натянула лозу, отчего пленник сложился пополам от боли, но вместо крика с его губ сорвался смешок. Гилмор подступил к сестре и тронул ее за плечо, чтобы она ослабила путы. Сделав над собой усилие, Галин смягчилась, дрожа от злости. Такой наставницу Нериса еще никогда не видела. Гилмор подошел к Лорану и взял слово. «Объясни, сын Кастера», — потребовал он под бдительным наблюдением Сайруса и Неорин. Маги воздуха и огня вели себя крайне подозрительно. Обычно словоохотливая наставница вела совет. Она была старше любого из четвёрки. Но не сегодня. Неорин держалась отстранённо, однако от взгляда Нериса не скрылась взбухшая венка на лбу у старейшины. О чём посвящённые не договаривали? Следы разрушения встречаются всюду. Голос Лорана хрипел, напоминая треск углей в печи. Из-под ног уходят все земли фелддермиира. Если не снять проклятие, морские бесы приберут и остальные острова тоже. Но чтобы уничтожить скверну от Ханны, потребуется моя кровь, данная добровольно. Созданная на крови, кровью смоется. Нериса раскрыла рот, но не нашла слов. Нищета на Одичалам, опустевший бухту у всех островов. Шорохи, скрежет, вой в замке Кастера. Ужасная разруха на Малом Гринфорде. Нехватка продовольствия на землях Рафтмуров. Зловоние и рокот на мосту от Рафтмара до форт Роттерфолла. Безмолвная разрушенная деревушка, укрывшая наемников на острове Роттеров, обвалившиеся переправа на Одичалый берег, шторм в море благ и что-то неведомое под толщей воды. Одна за другой детали сложились. Нериса не могла сопоставить крупицы событий, пока ее не ткнули носом в очевидное. Она раскрыла шире глаза. Если Лоран говорил всерьез, то на Фелддер Мир в действительности наползала страшная беда, грозившая гибелью всего, что они знали. Но стоило ли верить его словам? За спиной зашептались собравшиеся, перемалывая сведения, как жернова мельницы. Нериса старалась не слушать этот шепот, на любое колючее слово заставляло прислушаться. Пытаясь спастись от навязчивой болтовни, она подалась вперед. — Откуда тебе это известно? — обратившись к пленнику, процедил Сайрус. Вокруг наставника вздыбился ветер, играя с его черными, как вороного перо, волосами. Профиль учителя выглядел хищно, недобро. «Не вам одним деды рассказывали истории», — многозначительно ответил Лоран, морщась от напряжения. «Боюсь, юноша, тебя кормили сказками, не имеющими к реальности никакого отношения», — выпрямился Гилмор. «От хана не проклинала Фелддер Мир. Не он предал ее, а твой потомок. Ответ понесет виновный». «Потому будет справедливо изничтожить весь ваш род на корню». Глаза Галин недобро вспыхнули. «И начнется все с тебя». Женщина отвела руки до предела, натягивая лозу. Зелень скрутилась, извиваясь, как змея. Чтобы задушить или переломить жертве позвоночник, было достаточно пары мгновений, но у Галин их не оказалось. «Нет!» Неорин, на удивление Нерисы, бросилась вперёд и, сорвавшаяся с её руки пламя, перекусила лозу, в миг ослабляя давление. Лоран повалился на бок, жадно глотая воздух. Галин от разорвавшейся связи чуть не упала, но Сайрус вовремя подхватил женщину. Неарин спасла рана от верной смерти, увела из-под удара бесов-пересмешников. Какая муха ее укусила! Нериса достаточно хорошо знала наставницу. Она не стала бы защищать принца, не будь он так важен. Не принявший ни сторону огня, ни сторону земли, Гилмор грозно нахмурился. Он перевел взгляд Сайруса на неарин и процедил сквозь плотно сжатые зубы. — Пролейте свет на это безумие! Собравшиеся одобрительно загомонили, поддерживая наставника возгласами. Люди заслуживали, чтобы им, наконец, все объяснили. Ниарин тяжело вздохнула, смахивая с ладони огонь. В воздухе запахло гарью. Больше хранить этот секрет она не могла. Нериса прокусила щеку и ощутила вкус крови. Незнание и тайны душили ее точь в точь, как лозы Лорана. Она на какое-то мгновение почувствовала себя бардосом с ножом у горла и вполне справедливыми вопросами в голове. Как? За что? И почему? Посвященные переглянулись. О чем они думали? Все и каждый маг в пещере понимали, что было достаточно врагов за пределами острова Клык. Не хватало таинственных недругов в доме. Неорин и Сайрус были не глупы, чтобы отталкивать свой же народ. Они и так себя запятнали молчанием. Нахмурив черные брови, маг воздуха всколыхнул ветер, заставляя толпу замолчать. Земли Старого Света пришли в запустение не без причины. Когда наступила тишина, проговорил медленно Сайрус. голос его бархатом залил своды пещеры, разносясь везде и всюду, достигая самых отдаленных рядов. Некогда остров служил колыбелью для духов и бесов, входящих по землям в облике бестий. Они сосуществовали с людьми в денном мире, пока не случился разлад. Стороны обозлились друг против друга. Бесы пошли на людей в обличии непобедимых тварей. Горные тролли рушили города. Низвергали мосты. Пещерные гоблины прокладывали пустоты в земле, крошили дороги и утягивали дома в Нижний Мир. Великаны поедали скотину и даже смертных, уничтожали леса, приводили в упадок целые королевства. Бесовские псы наносили урон пастухам, сбивали беглецов с дорог, толкали со скал, утягивали в ловушки и загрызали. Мир стоял на грани раскола. Тогда могущественные ведьмы, наши далекие предки, восток рад сильнее любого из нас, сильнее от Адханы, согнали чудовище, сотворили заклятие. Они создали на землях Старого Света гробницу для бесов и отправили тварей в сон, ибо убить их даже они были не в силах. Чудища уснули в своей колыбели, и мир устоял. Сайрус выдержал паузу. Тишина стояла такая, что ее можно было разрезать ножом. Никто не пытался его перебить, никто не сыпал вопросами. Нериса затаила дыхание, чувство биения сердца где-то в горле. Она силой сжимала кулаки, пронзая ладони ногтями, и заметила это, когда на юбках остались красные капли. «Это случилось одно, а, быть может, и два тысячелетия назад», — продолжил Сайрус. «История стала легендой, легенда-мифом. О противостоянии не говорили, боясь вспоминать жутких тварей, чтобы не потревожить их сон» и событие тех далеких лет кануло в бездну. Руины Старого Света вымерли, ничего не росло на землях, в водах близ острова не плавала рыба, ветры сносили деревья. Остров попросту считался проклятым, никто уже не памятовал о том, что было сокрыто в его недрах. Опустив руку на плечо Сайруса, Неорин вышла вперед. Когда с севера приплыли ладьи с целью освоения южных земель, Гринфорд Фенриш-Скефтен нагло прибрал к рукам необъятные, но непригодные для жизни просторы, чтобы на острове можно было жить и наземцу нужна была помощь. В то же время от хани требовалась защита от фрозов с Нордфроза. Союз с крохами из Айскрохела и создание королевства на обоюдовыгодных условиях защитили бы клык от набегов. Тогда северянин и мать от хана подняли руины Старого Света из-за и пробудили остров, а вместе с ним по ошибке и тех, кто спал мертвым сном. Земли покрылись зеленью, бухты наполнились рыбой, поднялись деревья, вернулась жизнь, расцвело королевство Гринфордов. Но о своей ошибке от хана узнала позднее, когда было уже слишком поздно. Зал провалился в темноту, кристаллы погасли, и Нериса была неописуемо рада тени. В ушах страшно стучала кровь, глаза у нее стали как два блюдца. Деталь за деталью история собиралась, взгляд прояснялся, и чем больше добавлялось открытий, тем страшнее становился финал. Усмирить пробуждающееся нечто можно было одним путем — запечатать гробницу вновь, обратить земли в руины и уничтожить королевство. Тогда-то Атхана от отправилась к Гринфорду, но ее предостережения приняли за угрозу королю. Мать судили и отправили на костер, но перед этим она наслала проклятие на предателя, обманувшего ее доверие, связав его с островом. Наследники Фенрирск-Ефтона и острова Гринфорд отныне были связаны. Их наказанием стало то, что одно не могло просуществовать долго, пока цело другое. Но в этот раз Адхана учла изворотливость обманщика. Остров с пробуждающейся нечистью мог долго стоять. Запечатывать его стало бы слишком поздно. Тогда мать усилила проклятие и распространила его мощь на все острова, поскольку бесы связаны с землёй. Когда падут острова, бестии погрузятся в сон. Повисла гнетущая тишина, первым которую нарушил звенящий от злости голос Лорана. «Вы хоть представляете, сколько жизней пойдёт на морское дно, когда раскрашатся острова?» Прорычал он. «Вам падение мира не на руку точно так же, как и мне». «Как раз наоборот, принц Лоран», — улыбнулась Неорин. «Клыка проклятия не коснется». Кровь в жилах заледенела. Нериса была не в силах выплеснуть смесь горьких чувств, что рвали ее на куски. Неужели Неорин говорила всерьез? «Вы готовы пожертвовать столькими жизнями?» Лоран дернулся в потух, но лоза крепче оплела его тело. «Одумайтесь!» «Люди заслужили смерть за своё безразличие. Мы гнили в пещерах, как нечисть, боясь дневного света. Всё по милости вашего рода, Гринфорд. Никто нас не поддержал, никто не принял. Нас стали преследовать и загнали под землю. Мы не знали жизни и теперь заслужили жить так, как всегда мечтали», — прошипела наставница. «Если Гринфорды погибнут раньше островов, земли расплодят нечисть» проговорил, как во сне Гилмор. «Но пока не неживо их остров будет рушиться и потянет за собой остальные. Поэтому ты пощадила мальчишку». Он поднял глаза на Неорин, чтобы гробница бести уничтожила сама себя. Кастор безуменно стар. Нижний мир уже зовет его к себе. Принц Самойль ведет нечестную игру. Ему недолго править. Смерть идет за ним следом». На них надежды нет. Они подохнут до того, как в труху обратятся земли. Мы можем рассчитывать лишь на принца ларана Поэтому его нельзя убивать сейчас, — проговорила Ниарин, взвешивая каждое слово. Еще слишком рано. Таким раздавленным, шокированным, злым Лоран еще не был. Нериса впервые увидела оборотную сторону его нахальной самоуверенности. Взгляд тлел углями, щеки впали, скулы заострились, на лице заходили желваки. Яркая картина, красноречиво описывающая его поражение. Хитрый плут запутался в собственных играх. Обозленными и жестокими старейшины не были никогда, но сегодня Нериса увидела их в ином свете. Неужели Нерин и Сайрус действительно были готовы потопить все острова с беззащитными смертными? И галин с Гилмором их поддержат? На ум сразу пришла лачуга Мюрэйл на Рафтморе, нарочито недовольная, скрывающая тревогу ворчание женщины. Вспомнилась хибара на Малом Гринфорде, где жалкое существование влачили женщина и девочка по имени Амели, что укрыли беглецов от теневых стражей Кастера. В памяти ожил вид рыбаков с одичалого берега, их беззаботная болтовня и пустые сети в руках. На каждом острове Нериса повстречала людей, которые заслуживали лучшей доли. Она познакомилась с единицами, а сколько их было еще? Неужели мир, который так и не довелось повидать, скоро потонет в пучине, чтобы уцелел крошечный островок? Отдать все за ничего не слишком-то расчетливо. Толпа за спиной взорвалась возгласами. Пещеру заполнил гомон. Одни хотели гибели мира, но иные были против. Со всех сторон выкрикивали свое мнение, разгорались споры. В ушах стоял звон. Нериса и рада была заткнуть уши и сжаться в комок, но что это даст? Страхом, горем и беспомощностью проблем не решить. Она не привыкла отступать, ее этому не научили. Нереса подняла взгляд на Ниарин. Никто из обитателей Миира не должен был гибнуть по воле обиженных ведьм, иначе чем маги были лучше алчных королей? «Добро пожаловать на клык, принц Лоран!» — улыбнулся Сайрус, все шире растягивая губы в оскале. «Мы позаботимся о вас, ваше высочество!» У Люлюка, разделяющие позицию Сайруса и Ниарин, взорвались одобрительным криком. Тут и там повскакивали с мест и принялись рукоплескать. шабыш ожил в визге, кристаллы под потолком ослепительно засияли. Неорин и Сайрус приосанились. Гилмор стоял с потерянным видом. Галин натянула лозу, подтягивая лорана с земли на ноги. Отчаянно чертыхаясь в путах, он с вызовом глянул на ведьму огня и повысил голос, чтобы его услышали сквозь поднявшийся шум. «Вы отправите сотни тысяч людей на верную смерть ради возможности выбраться на поверхность жалкого острова?» Если поможете снять проклятие, то сможете ходить по всем землям без страха. Я за это ручаюсь. Бесов усыпили однажды, мы найдем способ сделать это вновь. Но за давние ошибки наших предшественников не должны расплачиваться ни в чем повинные люди. Они повинны во многих других прегрешениях, принц. Неорин сложила руки за спиной, приблизившись к Лорану почти что вплотную. Она встретила его колючий взгляд и улыбнулась хищно, дико. Но скоро все изменится. «Какие близятся времена!» — промурлыкала Неорин и перевела взгляд на возникших будто по щелчку магов. «Уведите нашего гостя в клетку. Да следите, чтобы мальчишка с дуру не наложил на себя руки. Он нужен живым. Пока что». Галин потянула лозу. Маги встали слева и справа от ларана Он еще тщетно пытался воззвать к Неорин, но его грубо уволокли прочь. Отовсюду лезли люди. Они радостно гомонили и хохотали. Кто-то кричал, прося одуматься и отказаться от этой затеи, но их было меньше. Нериса бросилась через толпу к княрин, но когда она вырвалась в центр пещеры, старейшин уже не было видно. Нериса бессильно запустила пятерню в волосы, сжимая локоны силой. «Так не должно было быть! Не могло так закончиться! Это было слишком даже для ведьм!» Нериса выругалась, но слова заглушила толпа. Ведьма бросилась прочь из грота, протискиваясь через спорящих и смеющихся, но врезалась в кого-то и не смогла сдвинуться с места. Хлопая глазами, Нова замялась, но скоро снова настороженно улыбнулась, не понимая, чего ожидать от подруги. «Видишь, ты зря переживала». Ведьма воды сложила ладошки и приподнялась на носках. «Нова! Они собираются убить людей! Ради чего? За возможность выползти из пещер? Не слишком ли высока цена?» Улыбка стремительно погасла на лице Новы. Светлые брови сошлись над переносицей. «Ты все слышала сама», — проговорила она чужим голосом. «Старейшины сделали выбор, и я его разделяю. Люди виновны и заслуживают кары, а бесы должны вновь уйти в забытье». «Совсем с ума сошла», — процедила грубо Нериса, легко оттолкнув подругу с дороги. «Как она могла так говорить?» Нова никогда не была жестокой, но теперь согласилась отправить на смерть простых людей, стариков и детей. Глаза щипала, в горле стоял ком. Нериса никогда не ругалась так с Новой, но и никогда не была так зла и разбита. «Продажная дрянь!» Слова ведьмы воды догнали ее и кольнули холодом в спину. Сердце защемило, но Нериса не обернулась, лишь сжала кулаки, боясь не удержать себя и заехать девчонке кулаком по лицу. Старейшины собрались в архиве, поднимая древние тексты. Не боясь помешать им, Нериса бесцеремонно ворвалась в пещеру, бросаясь к валуну, по которому разбросали старые свитки и картинные камни. «Вы не можете так поступить», — прямо высказала она, видя гневный взгляд Сайруса. Не думая выслушивать неуместных нотаций, Нерин метнулась к ней за шкирку вышвырнула Нерису прочь из архива. Она не успела даже сказать слово «против». «Забыла в порядке», — процедила ведьма огня ей в лицо. «Напротив, это я привела на остров Лорана, хотя не обязана была тащить его за собой. Это вообще не входило в поручение. Он здесь благодаря мне, поэтому я имею не меньшее, чем у вас, право решать. И смею заверить, что привела мальчишку не для того, чтобы топить весь мир». Вместо слов Ниарин вскинул руку и дала Нерисе звонкую пощечину, в следующий миг схватив ее за грудки. «Как хорошо тебе промыли мозги на острове Кастера!» процедила она. «Не забывайся, Нерисса!» Щека горело огнём. Сердце безумно колотилось в груди то ли от гнева, то ли от страха. Нериса всегда опасалась не Арина в гневе, но наставница никогда ещё не поднимала на неё руку. Только металла шары на тренировках, закаляя характер. Нериса растерялась. Слова встали поперёк горла. Кажется, даже дрогнули колени, норовя уронить тело. «Зачем ты отправила меня на Гринфорд?» Сломавшимся голосом спросила Нериса, когда глаза защипала. «Ответь честно, не Юли» прознать о планах Кастера», — холодно ответила ниарин уловить след родителей это было твоим заданием проваленным заданием ойли не связана ли вылазка с Элма и кардета на гринфорд со спящими бесами голос дрожал но испуг от пощечины постепенно перерастал в гнев связано ниарин выпрямилась так значит бести убили моих родителей с какой то детской обидой проговорила нериса чувствуя как что то царапается в горле Я не знаю, что с ними стало, Нериса. Это должна была выяснить ты, но не справилась, хотя в твоем провале есть положительные стороны. Лоран здесь благодаря тебе. Нериса замотала головой, не желая менять тему. Какое было задание у моих родителей? Зачем их заслали на Гринфорд? Они должны были выяснить стадию пробуждения бесов. Голос Нерин выгорел, как огонь в камине, стал бесчувственным и холодным. В груди Нериса почувствовала тяжесть и холод. «Столько тайн, обмана и притворства! Кому можно верить?» Тело сковали доспехи из холода. Вот бы разум затмил тот же лёд. Голос Нериса сломался, как ранняя морозная корка по осени. «Прошло одиннадцать лет, Неорин. Мои родители пропали очень давно. Может быть, стоит задаться вопросом, а ли беса вообще? Сколько людей ведьм полегло в бесконечных конфликтах? Зачем сеять смерть вновь?» Неорин недобро сузила глаза. Губы ее изогнулись не в улыбке, но в мрачной ухмылке. Лицо наставницы было загадочным, и Нерису вновь стали мучить подозрения. «Раньше ты была иного мнения», — прошелестела ведьма огня. «Раньше я не знала, что смерти ждет весь Фелддер-Мир. Наше противостояние с королями затянулось, Нериса, и пора его завершить. После падения Мира мы обновимся и возродимся. Но разве смерть всего народа разумная цена за обновление?» «Более чем». По червоточине прополз звук шагов. Ниарин выпрямилась и расправила плечи. Больше она ничего не говорила, но не спешила возвращаться в архив. Нериса напряглась, чувствуя неладное. Она развернулась, желая уйти, но наставница легко перехватила ее за запястье. «Ниарин». Нериса выгнула бровь, когда в коридорчик вошли Юра и Санти и Залия с такими хмурыми лицами, что сделалось не по себе. Только когда разведчики и чародейка разума подошли, Ниарин выпустила руку Нериса и шагнула прочь, но помедлила, обратившись к Юраю. «Проводите девчонку на нижний уровень». «Что?» Глаза Нерисы округлились, волосы встали дыбом. Она не могла поверить услышанному. На нижнем уровне было тесно, узко и мрачно. Именно там, в ходах, громоздились клетки, в которых впервые за век были заключены принцы библиотекарь. А теперь Ниарин собиралась отправить туда ученицу? санти и Юрай в одно мгновение подхватили ее под руки, чтобы не было возможности сделать взмах и призвать землю к себе. Нериса чертыхнулась, но близнецы не отпустили, и в душу закрался страх, что сейчас залия затмит разум и волю, и тогда ничто не помешает утянуть жертву в клетку. От одной только мысли проснуться вновь в темнице выворачивало нутро. — Неорин, что ты делаешь? — неистово зарычала Нериса. «Ты потеряна, дорогуша, а потерянный любой опасной выходкой может посеять смуту. Нам это не нужно. После всего, что я сделала, меня посадят в клетку. Ты сделала не больше того, о чем тебя просили. Не гордись этим, повода нет». Ниарин коротко кивнула близнецам и чародейке, а после исчезла в архиве. Залия не спеша подкралась к Нересе и протянула руку, но она отшатнулась от чародейки. «Только посмей». Прорычала Нериса и взбрыкнула, ударив воздух ногой. Залия прытка увернулась и в следующий миг прижала руку к шее Нерисы. Голову будто окружил дым, веки потяжелели и глаза закрылись. Нериса помнила, как ее под руки бережно волокли все ниже и ниже. Однако, чем глубже они спускались, тем больше пробуждалось сознание. Когда коридоры совсем опустели а мрак окутал их целиком, Нериса полностью очнулась и захлопала глазами, не узнавая сети клеток в стене. Близнецы остановились. Залия сложила руки на груди и хмыкнула, выжидающая, осмотрев ее с ног до головы. Нериса ничего не сказала. Уж больно много было вопросов. Вместо этого она характерно приподняла бровь, и близнецы как с цепи сорвались. «Духи защитники, как мы рады, что ты вернулась живой!» Юрай сгреб ее в охапку и крепко стиснул в объятиях. Санти силой хлопнула по спине, от отчего глаза чуть не выпрыгнули из глазниц. «Чего?» Нериса не непонимающе разинула рот и прижала руку к виску. Она совершенно не понимала, что происходит. Какого беса они радуются ее возвращению, если волокут в темницу? «Мы не закроем тебя в клетке!» Будто прочитав мысли, Санти решительно уперла руки в бока и твердо вздернула подбородок. Юрай одобрительно кивнул словам сестры, а Залия приосанилась и цокнула языком. Растерявшись в конец, Нериса спросила единственное, что пришло в ее запутавшийся разум. «Почему?» «Потому что разделяем твою точку зрения, саженец. Мы слышали ваш с Ниарин разговор». Не без характерного презрения ответила Залия. «Старейшины собираются обратить в руины уйму земель с такой же уймой людей. Это не то, за что мы боролись». «Мы с сестрой слишком рано потеряли родителей», — подхватил Юрай. «Но мы успели пожить и готовы бороться и дальше. А Ниарин и Сайрус собираются умертвить мужчин, женщин, стариков и детей, которые еще и жизни не знали. А жизнь — это дар» и его не смеет отнимать какая-то ненормальная неарин. санти Сантизвучно хохотнула, наверное, третий или четвертый раз на памяти Нерисы и поддела брата локтем. «За такие слова танцевать тебе на огне ее злости!» «Я и так танцевал», — фыркнул он в ответ. Нерису оставила Нова, отвернулась, назвав продажной дрянью. неарин грубо указала на место, отшвырнув от себя, заставила почувствовать себя лишней и ненужной. И после краха за крахом Нериса себя таковой почувствовала, чья поддержка показалась иллюзией и все же за нее хотелось схватиться но если юраю и санти нериса готова была поверить безоговорочно то с залей возникала проблема с чего вдруг она приняла такое решение вы действительно готовы мне помочь отчеканила нериса пока я сама не решила как поступить дальше уж лучше скажи саженец а то меня так и тянет совершить какую нибудь дерзость ответила заля рассматривая ноготки на руке Нериса хмыкнула, глядя на чародейку с прищуром. Она знала Залию столько, сколько помнила себя. Они вместе росли, вместе тренировались, одинаково недолюбливали друг друга. Чародейка разума была наглая, но открытая, умная, но напористая. Как бы Нериса ее ни недолюбливала, она понимала, что вся эта неприязнь вызвана банальной девичьей завистью. Горько было признаваться в этом себе, но глупо обманываться и дальше. Залия она могла верить ничуть не меньше, чем Юраю и санти Глядя на чародейку, Нериса задалась вопросом, как можно было сравнивать её с Алирой. Залия была неприкрыта дерзкой, беспардонной и порой вульгарной, в то время как служанка являла собой эталон этикета и гордого благородства. Алира, Биван и Ренфрид. Лоран предусмотрительно отослал их, и Нериса впервые подумала не о сокрытой угрозе, а об осторожности. Он поступил так не для того ли, чтобы уберечь друзей от гнева магов. У него на всё был резон. Впервые Нериса задумалась над словами ларана «Я не лгал тебе». Его голос эхом разнёсся в голове. В памяти ожил образ оплетённого лозами тела. Треснувший взгляд, побледневшее лицо. Нериса накрыла руку ладонью, обхватывая пальцами кисть, на которой когда-то крепился браслет, надетый против воли. Ненавистная змейка, снотворная для силы земли. Гарантия для мальчишки. И тут он пошёл на уловку. Он заблаговременно снял браслет. «Я хочу, чтобы мне доверяли». Но готова ли была Нериса теперь поверить ему? Решение старейшин повергло ларана в ужас. Он чуть было не бросился на Неорин. Он действительно хотел спасти людей. Это было видно по словам и поступкам. Лоран просил помощи, надеясь воззвать к их разуму, но в итоге не предусмотрел одного. Четверки не было дела до простолюдинов, и благородство, как выяснилось, было им чуждо. Желание Нериса, Юрая, Санти и Залии, на удивление, совпало с порывом ларана Странно до жути. Нериса задумалась, как остановить гибель земель и спасти острова. Гилмор умно подчеркнул общий смысл. «Если живы короли, гниют земли, если мертвы короли, земли стоят». Закусив и так пострадавшую щеку, Нериса задумалась о решении. Снова довериться Лорану было по меньшей мере наивно и глупо, но не сделать ставку на смышленность мальчишки еще глупее. Его помощь в решении проблемы была бы полезна не меньше, чем данная добровольно капля крови. К тому же, игра разворачивалась на территории ведьм, где Нериса была сильнее, а Лоран не представлял никакой угрозы. Она задумчиво нахмурила брови, подходя к очередному решению. Дерзкий ход жалкой группки магов превратился в план. Подобной выходки старейшины уж точно не ждут. Это могло сыграть им на руку. Хорошо. Нериса отряхнула подол ненавистного платья. «Найдите в архиве все, что сможете об отхании древней магии на крови. А еще...» «Линии родства и всё-всё о руинах Старого Света с его обитателями». «Линии родства?» Юра непонимающе нахмурился. «Не задавай вопросов», — отрезала Санти. «Где ты будешь ждать?» «Отнесите найденные тексты второму пленнику. Библиотекарю его зовут Бардес, он поймёт, что к чему». «Чурк, библиотекарю пойду я». Зали она мотала на палец локон волос. Нериса поморщилась, пытаясь понять, что так поманила обольстительницу к неприметному бардосу, но не стала ломать голову, та и так еле соображала. Она отмахнулась и всплеснула руками. «Мне принесите только линии родства, я буду ждать в гроте аммонитов». Близнецы согласно кивнули. Залия цокнула языком. Нериса подняла полый юбок и бросилась вниз по коридору, но помедлила на мгновение. Обернувшись через плечо, она окликнула друзей. «Удачи!» «И тебе!» — кивнул Юрай. Близнецы и чародейка вернулись на верхние уровни. Нериса поспешила на нижние к клеткам, в одной из которых заперли ларана